Серая волчица лежала рядом и непрестанно нюхала воздух. До них доходил запах привала, а сквозь ветки ели и кедров виднелся о т с в е т костра. Казан чуял там присутствие двух существ — мужчины и женщины. Ему хотелось подползти поближе к огню, еще раз услышать голос этой женщины, ощутить прикосновение ее руки, но рядом с ней был мужчина. а значит, дубинка и бич, боль и смерть. Серая волчица все теснее прижималась к казану и тихо скулила, убеждая его бежать с ней глубже в лес. Наконец, поняв, что он не в силах двинуться с места, она стала беспокойно кружить по равнине, и на снегу густо отпечатались ее следы. Она первой заметила Пьера Рэдисона — идущего по их следу, и помчала с опрометью предостеречь Казана. Казан тоже почуял, а затем при свете звезд увидел приближавшуюся неясную фигуру. Он хотел отползти, но едва смог пошевелиться. Человек подходил все ближе, и Казан заметил, как в руке его блеснуло ружье. Потом он услыхал глухой кашель и скрип шагов на снегу. Серая волчица лежала рядом, оскалив зубы и дрожа. Когда Пьер подошел шагов на пятьдесят, она отползла поглубже в тень елей. Клыки казана угрожающе сверкнули, когда Пьер остановился перед ним. Огромным усилием казан попытался подняться, но тут же снова упал в снег. а человек прислонил ружье к дереву и без страха наклонился над казаном. Тот свирепо зарычал и чуть не вцепился в протянутые к нему руки. Но, к удивлению казана, человек не схватился за ружье или дубинку, а снова очень осторожно протянул к нему руки и заговорил. Голос этого мужчины звучал непривычно для Казана, и Казан опять щелкнул зубами и зарычал. Человек не уходил и все продолжал говорить. Один раз его рука в варежке коснулась головы Казана и успела отдернуться, прежде чем страшные челюсти настигли ее. Снова и снова человек протягивал руку, и трижды Казан почувствовал ее прикосновение, но не заметил в этом прикосновении ни угрозы, ни боли. Наконец Пьер повернулся и пошел назад по своему следу. Когда Пьер скрылся из глаз... И затихло шуршание его шагов, казан заскулил. Шерсть у него на спине улеглась, он с тоской посмотрел на свет костра. Человек не обидел его, и казану захотелось последовать за ним. Серая волчица вернулась и встала рядом с казаном. Она стояла прямо, напрягши лапы. Еще никогда не видела она человека так близко. Если не считать того момента, когда несколько часов назад они нагнали б е г у щ и й п р о в н е н и сани, ей трудно было разобраться в происходящем. Инстинкт говорил ей, что человек опаснейшее существо, и его следует остерегаться больше, чем самых сильных лесных зверей, метели, наводнения, морозы и голода. Однако этот человек не причинил зла ее другу. Серая волчица обнюхала голову и спину казана, те места, которых коснулась рука, одетая в рукавицу. Потом серая волчица снова спряталась в чаще. Она увидела, что с опушки опять движется что-то живое. Человек возвращался, и вместе с ним шла женщина. Он остановился возле казана, глаза его смотрели настороженно, Но без угрозы. Осторожней, Джоанна, предостерег он. Джоанна опустилась в снег на колени, совсем близко от Казана. — Пойдем, дружок, пойдем, — проговорила она, и голос ее звучал мягко и ласково. Она протянула руку. Мускулы Казана дрогнули. Он чуть-чуть подвинулся к ней. Глаза этой женщины светились тем же знакомым светом. той же лаской. — Пойдем, — снова прошептала она, заметив, что он немного сдвинулся с места. Она протянула руку, дотронулась до его головы.